Честно говоря, я даже удивилась, что у него есть собственный бизнес. Но, оказывается, о Джеки я знаю очень мало, при том, что он знает обо мне практически всё. Ещё до вылета Джек нашёл для себя подходящий отель. Узнав всю ситуацию с моей семьёй, он предложил пойти вместе со мной. Не зная в качестве кого мне придётся выставить Джека перед моим отцом и как он на него отреагирует, но в любом случае я была рада поддержке. Кто даёт о себе знать?